Просипела я дрожащим голосом, обнимая свою дорогую соседку, которая не раз выручала меня. «Спасибо вам», — тихо сказал мой муж, пытаясь приподняться на подушке чуть выше. «Пустого, дети, я рада помочь. Артём, лиже и не вставай», — она грозно посмотрела на него, дав понять, что сейчас важно прислушаться к её указаниям. «Рита, за ним нужен глаз да глаз».